Королев исчез бесследно. От Аянской бухты наш путь шел на запад, к Дзукдзурскому хребту. Нас провожало холодное солнце, только что поднявшееся над морской синевой. По заснеженной дороге дружно бежали оленьи-упряжки, на передней паре сидел Афанасий, он нет-нет, да и подстегнет поводным ремнем праворучного быка. Упряжка рванется вперед и взбудоражит обоз, но через минуту олени сбавляют ход и снова бегут спокойно, размашистые рыси. Скоро дорога потянулась в гору. Я шел впереди обоза, и чем выше поднимался, тем шире разворачивалась предо мною береговая панорама. Прибрежные склоны гор подвержены влиянию холодных ветров и одеты бедно. Природе не удалось создать здесь пышного наряда и красивого пейзажа. Деревья, горбатые и полузасохшие Кусты лежат, прижавшись к земле, а мох растет только под защитой камней. Но растительность не вызывает сожаления. Наоборот, чувство восторга охватывает человека при знакомстве с нею. Радуешься упорству, с каким эти деревья и мхи защищают свою жизнь. Ни ветер, ни стужа не в силах убить их. Лиственницы, березки, стланники... ольхи не только живут но и упорно стремятся отвоевать себе еще более крутые места у самой кромки моря к часу дня мы добрались до последнего перевала прибрежного хребта впереди видно алдоминское ущелье а дальше показались заснеженные горы то был дджукджур высоко в небо поднимаются скалистые вершины Широкой полосой тянутся на север его многочисленные отроги, именно там, в глуши скал и нагромождений, быть может, боролась за жизнь горсточка смелых и дорогих нам людей. Чем ближе мы подбирались к хребту, тем настойчивее овладевала мною тревога. Неужели погибли? — думал я, всматриваясь в неприветливый облик гор. Дальше путь шел по реке Алдоме, берущей свое начало в центральной части Джугджурского хребта. Прибрежные горы прикрывают долины от холодных и губительных морских ветров, и деревья здесь нормально растут. Огромные лиственницы, достигающие 35-метровой высоты, толстенные ели, березы, тополя украшают долину — Они жмутся к реке и растут только на пологих склонах, защищенных от ветра. Сам же джук хребет голый. На нем ни кустика, ни деревца. На сотни километров лишь безжизненные курумы. Курумы — каменные потоки, стекающие с вершин гор. Мне никогда не приходилось видеть более печальный пейзаж. ни суровые побережья Ледовитого океана, ни тундра, ни море не оставляли во мне такого впечатления безнадежности и уныния, как джукджурский хребет. Хотелось скорее пройти, не видеть его. Не потому ли у местных эвенков живет недобрая молва про джукджур? — размышлял я, вспоминая разговор в полкоми. Дорога, по которой мы ехали, местами терялась в кривунах реки, но Афанасий с удивительной точностью помнил все свороты, объезды, мы ехали наверняка. Над нами все выше поднимались туполобые горные вершины, отбеленные убежавшим их горизонту солнцем. Долина постепенно сужалась, и у высоких гор раздваивалась глубокими ущельями. Караван свернул влево. День кончился. все чаще доносился окрик Афанасия, подбадривающего уставших оленей. Уже стемнело, когда упряжки сходу выскочили на высокий берег реки и остановились на поляне. Здесь предполагалась ночевка. До перевала было недалеко, а до Алгычанского пика — день езды. Мы сразу принялись за устройство лагеря. на поляне всюду виднелись следы старинных таборов и множество пней от срубленных деревьев видимо с давних времен и венки пользуются этим единственным перевалом через джукджур доступным для нарт проводников что то беспокоило отпустив оленей они с тревогой посматривали на чистое будто вымерзшее насквозь небо и о чем то совещались затем они наготовили бересты сушняка дров Все сложили рядом с палаткой, как нужно для костра, но не подожгли. — Для чего это вам? — спросил я Афанасия. Хо, джур Дорога Лешева, худой! Может, завтра назад придем? Костер зажигать сразу будем? Эвенки постоянно так делают. — Что ты, что ты! Назад не вернемся! Пешком, но уйдем дальше! — вмешался в разговор Василий Николаевич. Афанасий бросил на него спокойный взгляд. — Люди, глаза большой, а что завтра будет, не видят, — отвечал он эвенкийской поговоркой. За скалой давно погасла заря. Темно-синим лоскутом растянулось над лагерем звездное небо. Уже давно ночь, мы не спим. Олени бесшумно бродят по склону горы, откапывают из-под снега ягель. — Завтра надо непременно добраться до палатки, — проговорил Василий Николаевич, выбрасывая ложкой из котла пену мясного навара. — Славно было бы застать их у себя, только не верится, чтобы Трофим заблудился. — Это ведь горы. Тут поднимись на любую вершину, и все как на ладони. Что-то другое с ними случилось. Зимою на вершинах джукджурского хребта, в цирках, по склонам и даже на дне узких ущелий не собрать и беремя дров, чтобы отогреться. А если у заблудившегося человека не хватит сил добраться до своей палатки или спуститься в долину к лесу, он погибнет. Перед сном я вышел из палатки. Все молчало, дремали скалы, посеребренные ним. На темном фоне неба виднелись черные силуэты пиков, Мириады звезд горели над ними причудливыми огоньками. Как легко дышалось в эту морозную ночь! Хотелось верить, что где-то недалеко, в непробудном молчании гор, Борются за свою жизнь наши товарищи. Еще не рассвело, а мы уже стали пробираться к перевалу. На небе не облачко. Утро этого столь памятного всем нам дня было такое, что лучшего, кажется, и не придумаешь. Заметно потеплело, воздух перестал быть колючим, снег припотел, нарты шли легче, с протяжным пением, как при оттепели. «Нарта поет, пурга будет», — заметил Афанасий. «Это верная примета. Надо хорошо ходить, успеть за перевал». И в быстрых глазах проводника вспыхнула тревога. Он стал торопить оленей. Извилистое ущелье, по которому караван поднимался к перевалу, глубоко врезается в хребет. Оленям приходится то обходить глыбы скал, то взбираться наверх каменистых террас, рвутся упряжные ремни, нарты скатываются вниз, ломаясь. Немало времени потратили мы, чтобы привести в порядок обоз. Продвигались медленно. а конца подъему не было видно. «Скоро будет перевал?» — спросил я у Афанасия, когда мы выбрались с ним на борт глубокой промоины. Он взглянул на хребет. «Хо! Однако дальше не пойдем. Джук-джур гневается», — сказал он, показывая на вершину, над которой велась длинная струйка снежной пыли. Она то вспыхивала, то гасла и исчезала. «Это же ветер!» — Ничего страшного нет, — попытался я успокоить Афанасия. Он ничего не ответил. Нас догнали остальные. Проводники о чем-то стали совещаться. — Худо будет. Надо скорее назад ходить, — решительно заявил Николай. — Да вы с ума сошли, и богу Ведь рукой подать до перевала. Чего испугались? — запротестовал Василий Николаевич. — Видишь, пурга будет. Говорю, назад нужно идти. Джук-джур не пропустит, пропасть можем, — раздраженно настаивал Николай. — Выдумали какую-то пургу? — Да посмотри на небо, и облачка нет, — удивился радист Геннадий. Но пока мы убеждали друг друга, снежная пыль на вершине хребта исчезла. Вокруг, как утром, стало спокойно, и солнце щедро обливало нас потоками яркого света. Решили идти на перевал. С Охотского моря налетел незлой холодный ветер. Прогудел и смолк в расщелинах, оставив позади себя качающийся стланник. Снова спокойно. Собаки беззаботно бежали впереди. Но каюрам что-то не нравилось. Они торопились, подбадривая криком уставших животных. Дальше дорога была еще тяжелее. Зажатое скалами ущелье становилось все уже, все чаще преграждался обнаженными россыпями и рубцами твердых надувов. Необъяснимым чутьем, присущим только жителям гор, наши проводники угадывали проход между обломками скал. Олени выбивались из сил, люди помогали им преодолевать препятствия. Но вот впереди показалась узкая щель, разделившая хребет на две части. Это был перевал. До него оставалось всего лишь полтора километра крутого подъема. Взбираться пришлось по дну ручья. На гладком льду олени падали, раздирали до крови ноги, путались в упряжных ремнях и все чаще и чаще ложились, отказываясь идти. За час мы кое-как поднялись на полкилометра. Дальше путь перерезали небольшие водопады, замерзшие буграми. Олени не пошли. Пришлось взяться за топоры, чтобы вырубить во льду дорогу. Наконец нам удалось взобраться под перевал. сотни метров подъема, и мы будем на перешейке. Ветер налетел шквалом, резанул по спине, небо вдруг помутнело. Мгла окутала отроги. Мы остановились. Собаки уже не отходили от нас. Мимо пронесся вихрь, бросая в лицо заледеневшие крупинки снега. Сразу закурились вершины гор, и от них понеслись в голубое пространство волны белесоватой пыли. — Не послушались? Видишь, пурга! — крикнул Афанасий, бросаясь с Николаем коленем. Из глубины долины надвигалась мутная завеса непогоды. По ущелью метался густой колючий ветер, то и дело меняя направление. Ожили безмолвные скалы, завыли щели, снизу хлестнуло холодом. Ветер продолжал кружиться над нами, вздымал столбы снежной пыли. Природа будто нарочно поджидала, когда мы окажемся под перевалом, чтобы обрушиться на нас со всей своей яростью. Что делать? Как быть с нашими товарищами? Неужели им не суждено дождаться нас? А погода все больше и больше свирепела, в белой мгле растворились скалы, отроги и перевал. Холод сковывал дыхание, заползал под одежду и окатывал вспотевшее тело. Сопротивляться не было сил, и мы без сговора бросились вниз вслед за проводниками. Афанасий и Николай нервничали, развязывая упряженные ремни, и отпускали на свободу оленей. Геннадий чертыхался, проклиная джук-джур. Только теперь мы поняли, какой опасности подвергали себя, не послушавшись Афанасия. Ветер срывал с гор, затвердевший снег, нес неведомо куда песок, мелкую гальку, он сеял смерть и ужас». Разве только ураган в пустыне может поспорить с этой пургой? Вокруг потемнело, где-то справа от нас с грохотом сползал обвал, ущелье мучительно стонало, все исчезло с глаз и только под ногами истоптанный клочок бугристого снега. Захватив с собою две нарты с палаткой, печью, постелями, продуктами, мы бросаемся вниз навстречу ветру. Глаза засыпает песок, лицо до крови секут колючие комочки снега, под нами скалистые террасы, глыбы упавших скал, скользкие надувы. Мы ползем, катимся, проваливаемся в щели и непрерывно окликаем друг друга, чтобы не затеряться. «Гоп, гоп!» — доносится сверху тревожный голос Василия Николаевича, отставшего с оленями и нартой. «Я останавливаюсь». Но задерживаться нельзя ни на минуту. Холод пронизывает насквозь, глаза слипаются, дышать становится все труднее. Возвращаюсь к Василию Николаевичу. Кричу, но предательский ветер глушит голос. Проводники где-то уже внизу. Следом за мной нехотя плетется кучум. Собака, вероятно, инстинктивно чувствует, что я не туда иду, что только в густом лесу, возле костра, можно спастись в такую непогодь. ее морда от влажного дыхания покрылась густым инием. Она часто приседает, визжит, как бы пытаясь остановить меня, иногда отстает и жалобно воет, но слепая преданность заставляет ее снова и снова идти за мною. Я продолжаю подниматься выше. И мне вдруг стало страшно от мысли, что я потерял своих, что в такую пургу мне не найти их. и что трудно спастись одному без топора, если даже и доберусь до лес, нужно возвращаться. Тут пропадешь. А если Василий Николаевич где-то отстал и ждет помощь, что будет тогда с ним? И, не раздумывая больше, я стал подниматься выше. Ую, «Уй Уй-ю-ю! кричу я, задерживаясь на снежном бугре. Кучум вдруг бросается вперед, взбирается на террасу и скрывается меж огромных камней. Я еле поспеваю за ним. Слух ловит приглушенный бураном отчаянный крик. Василий Николаевич вместе с оленями и нартами провалился в щель. Сам выкарабкался наверх, а оленей и груз вытащить не смог. — Братко, замерзаю, не могу согреться. Хрипло шепчет он, и я вижу, как трясется его тело, слышу, как стучат зубы. Следом за мной на крик поднялся и Геннадий. Прежде всего мы отогреваем Василия, растираем рукавицами ему лицо, руки, сбиваем его с ног, катаем по затвердевшему снегу, поднимаем, снова валим на снег. Вместе с ним согреваемся и сами. С трудом вытаскиваем оленей, нарты. а пурга кружится над нами, воет голодным бесом, и как бы в доказательство ее могущества затяжно грохочет обвал. Вот когда мы со всей силой почувствовали, что стоим рядом со смертельной опасностью и что малейший промах будет для нас роковым. — Не отставать! — крикнул я. бросаясь вниз. Порывы холодного ветра обжигали лицо. Огромными скачками мы неслись вниз по склону, не замечая ни надувов, ни рытвин, ни провалов. Нарты переворачивались, животные путались в упряжных ремнях, но, почуяв беду, не отставали. Снежная пыль, густая, липкая, набивалась в нос и уже не таяла. И, казалось... точно стая дьяволов преследовала нас со свистом, воем и пальбою. Через час мы уже были далеко внизу, но до становища оставалось километра три. Стало еще холоднее. Дорогу перемело, идем на обум, придерживаясь склона. Замутные завесой бурана ничего не видно, только изредка попадаются каменистые овраги да сиротки лиственницы на несчастье свое, поселившиеся в этом холодном и мрачном ущелье. Под снегом оказалась предательская поросль стланника. Олени стали проваливаться вместе с нартами, участились задержки. Животные заметно слабеют. Мы не можем отогреться. Холод, словно коршун, овладевает добычей, все глубже и глубже запускает когти. Он проникает во все поры тела, леденит кровь. Скорее бы добраться до поляны, где нас ждет костер. Бойко и кучум поминутно падают в снег и зубами выгрызают лед, приставший к подошвам лап. А идти все труднее. Стужа сковывает челюсти, ноздри, силы слабеют. Движение уже не согревает тело, пальцы на ногах охвачены болью, всюду холод и только холод. Передвигаемся молча, заледеневшие ресницы мешают смотреть. Вначале я оттирал щеки рукавицей, но теперь лицо уже не стало ощущать холода. Гаснет свет, скоро ночь, сопротивляться буре нет сил. Все меньше остается надежды добраться до поляны. Идущий впереди проводник сворачивает вправо и косогором ведет отступающий караван к скалам. Он хотел спрямить путь до нашей стоянки, но мы попали на стланники, занесенные снегом. Через каждые двадцать-тридцать метров люди, олени и нарты проваливаются, мы купаемся в снегу. Я чувствую, как тает за воротником снег, и вода, просачиваясь, медленно расползается по телу, отбирая остатки драгоценного тепла. Хочу затянуть потуже шарф на шее, но пальцы одеревенели, не шевелятся. Почему-то прекратились боли в ногах, будто ступни примерзли к стелькам унтов, а кровь отступает в глубину тела. Всего трясет, как в лихорадке. какие-то неясные обрывки мыслей тяжело шевелятся в голове. Пурга, кажется, уже готовится совершить свое страшное дело. — Остановись! Отстал Геннадий! — кричит где-то позади Василий Николаевич Мищенко. «Остановились — Остановились! Мокрая одежда заледенела коробом и уже не предохраняет от холода. Хочется привалиться к сугробу, но внутренний голос предупреждает — это смерть. «Улю! Улю!» — хрипло опять кричит Мищенко, и из мутных сумерек показывается Геннадий. Он шатается, с трудом передвигает ноги, ветер силится свалить его в снег, мы бросаемся к нему, тормошим, трясем. Надо петь, бегать, немного играть, мороз будет пугаться. — советует Афанасий, закутывая свое худое, промерзшее насквозь тело в старенькую дошку и выбивая челюстями дробь. — Наконец-то нам удается выбраться к скалам. Тут оказался снег тверже, и идти стало легче. Мы немного повеселели, все кричим какими-то дикими голосами, пытаемся подпрыгивать, но ноги не сгибаются в суставах, и мы беспомощны, как тюлени на суше. К ночи пурга усилилась. Стало еще холоднее. Нас встречает гулом старая тайга, разлохмаченная бурей. Никакой надежды отогреться. Тело прошивает колючая стужа, состояние безразличия все сильнее овладевает нами. Нарты цепляются за деревья, упряжные ремни рвутся, но ни у кого нет сил связывать их. Кое-как дотащились до поляны. Густая тьма сковала ущелье, уныло гудит тайга, как знамени чего-то недоброго. Беспрерывно слышится треск падающих деревьев. Мы в таком состоянии, что дальше не в силах продолжать борьбу. Только огонь вернет нам жизнь. Но как его добыть, если пальцы окончательно закоченели, не шевелятся и не смогут зажечь спичку? Все молчат. И от этого становится невыносимо тяжело. Афанасий стиснутыми ладонями достает из-за пояса нож, пытается перерезать им упряжные ремни, чтобы отпустить оленей, но ремни затвердели, нож падает на снег. Я с трудом запускаю руку в карман, пытаясь омертвевшими пальцами захватить спичечную коробку. И не могу. Неужели конец? Нет, подожди, смерть. Не все кончено. Василий Николаевич ногой очищает от снега сушняк, приготовленный вчера проводниками для костра, и ложится вплотную к нему. Мы заслоняем его от ветра. Он, зажимая между рукавицами спичечную коробку, выталкивает языком спички, а сам дрожит. Затем подбирает губами с земли спичку и, держа ее зубами, чиркает по черной грани коробки. Вспыхнул огонь. Василий Николаевич сует его под бересту, но предательский ветер гасит огонь. Снова вспыхивает спичка, вторая, третья, и все безуспешно. Проклятье, Цедит мищенко сквозь обожженные губы и выпускает из рук коробок. Костра не предвиделось, и слово проклятие прозвучало смертным приговором. Стужа становилась все более ощутимой. Выхода нет. но и не сдаваться же. Я топчусь на месте, молочу руками по бедрам. Тепло не возвращается и не рассеивается тревога. Холод растекается по телу неукротимой болью. Смутные мысли о близости смерти не отступают от меня. Первым сдается Николай. Подойдя к нартам, Он пытается, видимо, достать постель, но не может развязать веревку, топчется на месте, шепчет, как помешанные невнятные слова, и медленно опускается на снег. Его тело сжимается в комочек, руки по локоть прячутся между скрюченными ногами, голова уходит глубоко в дошку, он ворочается, как бы стараясь поудобнее устроить свое последнее ложе. Ветер бросает на него хлопья холодного снега, сглаживает рубцы одежды. Еще минута — и его прикроет сугроб. — Встань, Николай, пропадешь! — кричит властным голосом Геннадий, пытаясь поднять его. Мы приходим на помощь, но Николай отказывается встать. Его ноги беспомощны, как корни сгнившего дерева. Руки ослабли, по открытому и обмороженному лицу хлещет ветер. — Буми, пропадаю! — шепчет он. Общими усилиями поднимаем Николая, усаживаем на нарту. Никто не знает, что делать без огня. Афанасий, с трудом удерживая закоченевшими руками топор, подходит к упряжному оленю. Пинком ноги он заставляет животное повернуть к нему голову. Удар обуха приходится по затылку. Олень падает. Эвенг носком топора вспарывает ему живот и, припав к окровавленной туше, запускает замерзшие руки глубоко в брюшную полость. Лицо Фанасия вскоре оживает, теплеют глаза, обветренные губы шевелятся. «Хорошо. Идите грейте руки». «Потом огонь сделаем!» — кричит Эвенг, прижимаясь лицом к упругой шерсти животного. Пурга усилилась. Частые раскаты обвалов потрясают стены ущелья. Афанасию удается зажечь спичку. Вспыхивает береста, и огонь длинным языком скользит по сушнику. Вздрогнула сгустившаяся над нами темнота. Задрожали отброшенные светом тени деревьев. Огонь, разгораясь, с треском обнимает горячим пламенем дрова. Какое счастье! Огонь! Только не торопись! Берегись его прикосновения, если тело замерзло и кровь плохо пульсирует. Огонь жестоко наказывает тех, кто не умеет пользоваться им. Мы это знаем и не решаемся протянуть к нему скованной и стужей. руки, держимся поодаль. В такие минуты достаточно глотнуть теплого воздуха, чтобы к человеку вернулась способность сопротивляться. К костру на четвереньках подползает Николай и бессознательно лезет в огонь. Его вдруг взмокшие скулы зарумянились, зашевелились собранные в кулаки пальцы. Василий Николаевич и Геннадий стаскивают с Николая унты, растирают снегом ноги, руки, лицо потом поднимают его и заставляют бегать вокруг костра. Афанасий ревет зверем, у него зашлись пальцы. А костер, взбудораженный ветром, сыплет искры в темноту. Рядом лежит олень, скрюченный муками с открытыми глазами. На их стеклянной поверхности торжествующе пляшет огненное пламя. Только через час нам удается устроиться на привал, поставить палатку, наколоть дров, затопить печь. Собаки, бойко и кучум, хотя и привыкли к холоду, на этот раз не выдержали и попросились на ночь к нам. Мы долго не можем прийти в себя. Острой болью стучит пульс в ознобленных местах. Кисти рук пухнут, болит спина. Тепло все еще вызывает тупую боль, лица у всех обмороженные, у Николая на ступнях вздулись белые пузыри. Сон наваливается непосильной тяжестью, ложимся без ужина. В последние минуты я думаю о Трофиме и его товарищах. Трудно поверить, что, заблудившись в этих горах, да еще без палатки, можно было спастись от такой беспощадной стужи. Неужели непогода надолго задержит нас под перевалом? Как бы ты ни устал, в пургу спишь чутко. Тело отдыхает, а слух сторожит, глаза закрыты, но будто видят. Тихо зевнул кучум, и я проснулся, расшевелил в печке угли, подбросил щепок дров. Мутным рассветом заползает к нам утро. В горах бушует ветер, Трещит горбатясь лес, с настывших скал осыпаются камни. В палатке снова накапливается тепло, все встают, закипает чайник, пахнет пригоревшим хлебом. Перевал был близко, да с той стороны ни один палка для костра нету, только камень. «В пургу сразу пропадешь», — говорит Афанасий, наливая в чашку горячий чай. — Пурга здесь часто бывает, — спрашиваю я. — Хо! Когда человек сюда приходит, джок джур сердится. Афанасий оставляет чай, калачом складывает босые ноги и достает кисет, Долго набивает трубку табаком. Старики так говорят. Когда-то близко моря люди не жили, и никто не знал про него. Пришел Аргишем в горам охотник. Долго он ходил, искал перевал, но нигде не нашел проход, кругом скалы, камень, стланник. Однако это край земли. Нечего тут делать, вернусь в тайгу, — думал он и стал вьючить оленей. «Зачем охотник приходил сюда?» — вдруг слышит он голос. «Хо, ты кто такой, что спрашиваешь?» «Я «Не понимаю». — Лучше скажи, что ты тут делаешь? — Море караулю, ветру дорогу перегораживаю. — А я куту ищу, густую тайгу, зверя, рыбу, но не знаю, где я найду. — Куту счастья. Я покажу, — сказал Джук-Джур, а за это ты направишь ветер на восход солнца. — Видишь, он сделал меня голым. — Хорошо, — сказал охотник. — Андиган дал Джугджуру. Андиган — клятва. Вдруг впереди перевал образовался. За ним глаз видит большое море и дорогу к нему. Повернул охотник оленей и пошел к морю. Чум поставил на берегу, рыбу ловил, жирную, птицу стрелял разную. Много-много добывал морского зверя. Куту нашел охотник, а про андиган совсем забыл. Вот и мстит джук человеку за обман. Не хочет за перевал пускать. Пургу на людей посылает. Слышишь, как сердится? Медленно тянутся скучные дни и ночи. Мы безвыходно находимся в палатке. Я стараюсь гнать от себя мрачные мысли о затерявшихся людях. После такой пурги мало надежды разыскать их в живых. А над джук продолжает гулять ветер. Снежный смерч властвует над ущельем. На третий день после полудня Бойко и Кучум... оживились, стали потягиваться, зевать. У Афанасия развязался язык. «Собака погоду чует? Его нос маленький, а хватает далеко. Надо идти олень смотреть. Где Капанину найдем, не знаю». Капанина место кормежки оленей зимою, где животные копытами раскапывают снег и выедают ягель. Одевшись потеплее, они с Василием Николаевичем вышли из палатки и вернулись с хорошими вестями. За горами небо видно, скоро пурга кончится. В полночь действительно ветер стих, после непродолжительного снегопада унеслись куда-то и тучи. Все успокоилось и, казалось, погрузилось в длительный сон. Только изредка доносились до слуха скрипучие шаги оленей, да иногда потрескивали старые лиственницы, как бы выпрямляясь после бури. Не дождавшись утра, забарабанил голодный дятел. Угораздило его начать день у нашего жилья. Всех разбудил. Когда же я вышел из палатки, за скалистыми вершинами разгоралась заря. На реке весело перекликали скоропадки. На Напятнала по свежей перенове белка — перенова, только что выпавший снег. Настрочили мелкими стежками мыши, а здесь недавно пробежал горбе спину соболь. Лиса надавила пятаков возле зарезанного оленя. Под скалою пересвистывались рябчики. Наголодавшиеся за три дня обитатели тайги чуть свет на кормежке. каким чудовищным испытанием подвергается их жизнь в этих холодных и неприветливых горах. Пока готовили завтрак, проводники пригнали оленей. Через час мы покинули спасшую нас стоянку. После пурги Джугдзурский хребет сиял белизной только что выпавшего снега. Он был величественным и по-прежнему суровым. Кругом тишина, улеглись обвалы, На дне ущелья не всколыхнуться заиндивидуировавшие деревья, кажется, стужа сковала даже звуки. Поднимались мы быстро. Брошенные на подъеме нарты оказались занесенными снегом, пока их откапывали и приводили в порядок куприж. Я ушел вперед. На перевале задержался. Позади лежало глубокое ущелье, обставленное с боков исполинскими скалами, а дальше и ниже. В узкой рамке заснеженных гор виднелась темная тайга, покрывающая дно Алдоминской долины. На юго-запад от перевала открывалась неширокая панорама удивительно однообразных горных вершин, пологих, пустынных. Только слева из-за ближнего откоса седловины виднелись мощные нагромождения черных скал главного Джугджурского хребта — там где-то и Алгычанский пик. На перевале я увидел небольшое сооружение, сложенное из камней. Это была урна. Четыре плиты, установленные на широком постаменте, служили чашей. Я выбрал из нее снег. Чего только не было в этой чаше. Пуговицы, куски ремней, гвозди, спички, металлические безделушки, цветные лоскутки, гильзы, кости птиц, стланниковые шишки. Пока я рассматривал содержание чаши, подошел обоз. Возле урны караван остановили. Афанасий сорвал с головы несколько волосков и бросил их в чашу. Николай достал из кармана с десяток мелкокалиберных патрончиков и, выбрав из них один, тоже опустил в чашу. — Для чего это? — спросил его Василий Николаевич. — Так с давних пор заведено. Каждый человек, который идет через перевал и хочет вернуться обратно, должен что-нибудь положить, иначе джук-джур назад не пропустит. — ты хитер, парень. А почему же положил негодный патрончик с осечкой? Николай добродушно рассмеялся. Джукджур Джук-джур не видит. Немножечко обмануть можно. — ответил он доставая из ниши сделанной в постаменте ржавую железную коробку тут много всяких писем кто куда зачем ходил кого обидел джукджур все написано коробка была старинного образца из под чая наполненная доверху разными бумажками. Я развернул одну из самых пожелтевших. Она была исписана неразборчивым детским почерком и читалась с трудом. джук -джур, Зачем угнал наших оленей? Теперь мы должны вернуться домой пешком, сами тащить нарты. Может, в школу скоро не попадем. Сыновья Егора Колесова». В другой записке было написано. «Не годится джук так делать». Ты десять дней не пускал нас через перевал, холод посылал на нас, и мы выпили много спирта, который везли рыб-коопу. Как рассчитываться будем? Нехорошо. Под текстом были четыре неразборчивые подписи, датировано 1939 годом. Среди многочисленных записок я увидел знакомую бумагу, которой пользуются геодезисты для вычислительных целей, и был удивлен. Это оказалась записка наших товарищей, работавших в прошлом году на Джукджурском хребте. «Перестань дурить, Джукджур, взгляни на свою недоступную вершину, на ней мы выложим каменный тур. Ты побежден!» Васюткин, Зуев, Харченко, Евтушенко. Пока мы читали записи, Николай достал из другой ниши круглую банку — в которую проезжие складывали монеты. Он высыпал их себе на полу дахи и, присев на снег, стал считать двадцать сорок пять рублей. К нему подошел Афанасий, луковым взглядом стал следить за счетом, а Николай сиял, шутка ли, горсть денег. Он высыпал обратно в банку щербатые и потертые монеты, остальные сложил в ладонь, И потряс ими в воздухе. Спасибо, Джукджур, на поллитру есть. Дай бог тебе еще сто лет прожить. Видимо, издавна стоит эта урна, храня легендарную историю Джукджурского хребта. Кто ее установил? Кто вынес сюда плиты? Афанасий, будто угадав мои мысли, стал рассказывать. У того охотника, который первый кочевал к морю, родились сын и дочь. Так говорят наши старики. Когда сын вырос, отец навьючил много добра Терри и послал сына за хребет в тайгу жену себе искать.